Издательский дом Союз и издательство «Покидышев и сыновья представляют Илья Ильф, Евгений Петров. Рассказы. Здесь нагружают корабль. Эпиграф. Когда восходит луна, из зарослей выходят шакалы. Стэнли. Как я нашел Ливингстона? Ежедневно собиралось летучее совещание, и ежедневно Самецкий прибегал на него позже всех. Когда он застенчиво усмехаясь пробирался к свободному стулу, собравшиеся обычно обсуждали уже третий пункт повестки. Но никто не бросал на опоздавшего негодующих взглядов. Никто не сердился на Самецкого. Он у нас крепкий, говорили начальники отделов, их заместители и верные секретари крепкий общественник. С летучего совещания Самецкий уходил раньше всех. К дверям он шел на цыпочках. Краги его сияли. на лице выражалась тревога. Его никто не останавливал, лишь верные секретари шептали своим начальникам. Самецкий пошел делать стенуху. Третий день с Егор Петровичем в подвале клеит. Очень крепкий работник. Рассеянно говорили начальники. Между тем, Самецкий озабоченно спускался вниз. Здесь он отвоевал комнату между кухней и месткомом специально для общественной работы. Для этого пришлось выселить архив, и так как другого свободного помещения не нашли, то архив устроился в коридоре. А работника архива старика Пчеловздодова просто уволили, чтобы не путался под ногами. "Ну, как Стенновочка? — спрашивал Самецкий, входя в комнату. Егор Петрович и две девушки ползали по полу, расклеивая стену большую, как артиллерийская мишень. "Ничего, стенонушка," сообщал Егор Петрович, поднимая бледное, отёкшее лицо. "Стемноля что надо," замечал и Самецкий, полюбовавшись работой. "Теперь мы пойдём" говорили девушки. А то нас и так ругают, что мы из-за стен газеты совсем запустили работу. Кто это вас ругает? кипятился Самецкий. — Я рассматриваю это как выпад. Мы их продернем, мы поднимем вопрос. Через десять минут на третьем этаже слышался голос Самецкого. — Я рассматриваю этот возмутительный факт не как выпад против меня. А как выпад против всей нашей советской общественности и прессы? Что? В служебное время нужно заниматься делом? Ага. Значит, общественная работа по-вашему не дело? Товарищи, ну как это можно иначе квалифицировать, как не антиобщественный поступок? Со всех этажей сбегались сотрудники и посетители. Кончалось это тем, что товарищ, совершивший выпад, плачущим голосом заверял всех, что его не поняли что он вообще не против и что сам всегда готов. Тем не менее, справедливый Самецкий в следующем номере стенгазеты помещал карикатуру, где Смутьян был изображен в самом гадком виде, с большой головой, собачьим туловищем и надписью, шедшей изо рта: гав-гав-гав. И такая принципиальная непримиримость еще больше укрепляла за Самецким репутацию крепкого работника. Всех, правда, удивляло, что Самецкий уходил домой ровно в четыре. Но он приводил такой довод, с которым нельзя было не согласиться. "Я не железный, товарищи", говорил он с горькой усмешкой, из которой, впрочем, являлось, что он все таки железный. Надо же и Самецкому отдохнуть. Из дома отдыха, где измученный общественник проводил свой отпуск, всегда приходили трогательнейшие открытки как наша стенушечка скучаю без нее мучительно Повел бы общественную работу здесь но врачи категорически запретили всей душой стремлюсь назад но несмотря на эти благородные порывы души тело самецкого регулярно каждый год опаздывало из отпуска на две недели Зато по возвращении Самецкий с новым жаром вовлекал сотрудников в работу. Теперь не было прохода никому. Самецкий хватал людей чуть ли не за ноги. Вы слабо нагружены, вас надо малость подгрузить. Что? У вас партийная нагрузка, учёба и семинар на заводе? Вот-вот, спортивного больше и спрашивается. Пожалуйте, пожалуйте в кружок балалаечников. Его давно надо укрепить, там очень слабая прослойка. Нагружать сотрудников было самым любимым занятием Самецкого. Есть такая игра, называется она "Нагружать корабль". Играют в нее только в часы отчаянной скуки, когда гостей решительно нечем занять. Ну, давайте грузить корабль. На какую букву? На М мы вчера грузили. Давайте сегодня на Л. Каждый говорит по очереди только без остановок. И начинается голематья. Грузим корабль лампами, возглашает хозяин. Ламбрекенами, подхватывает первый гость. Лисицами, лилипутами, лобзиками, локомотивами, Ликерами! лопуадцами, лихорадками, Лоханками!» Первые минуты погрузки корабля идет быстро. Потом выбор слов становится меньше, играющие начинают тужиться. Дело движется медленнее, а слова вспоминаются совсем дикие. Корабль приходится грузить лямпин пролетарями, лиметрофами, лизгинками, ладаном. Кто-то пытается нагрузить корабль лившицами. И на этом игре конец. Возникает дурацкий спор. Можно ли грузить корабль собственными именами? Самецкий испытывал трудности подобного же рода. Им были организованы все мыслимые на нашей планете самодеятельные кружки. Помимо обыкновенных вроде кружка про знания, пения или внешней политики, числились еще в отчетах кружок по воспитанию советской матери, кружок по переподготовке советского младенца, кружок изучим Арктику на практике, кружок балетных критиков.